А называлось «Мир, как воля и представление». Хорошее название, зазывное. Всегда ведь чего-нибудь в голове представляется, особенно когда спать ложишься. Зипун под себя подоткнешь, чтобы не дуло. Голову тряпьем укроешь, ногу подогнешь, другую вытянешь, кулак под голову или локоть. Потом повертишься, подушку на холодную сторону перевернешь. Опять зипун подоткнешь, ежели сполз. Покрутишься, покрутишься и засыпаешь. И представляешь. То вот Оленьку представишь нарядную, белую, неподвижную, аж под ложечкой засосет. То представишь, как с бабой заигрываешь, али с девушкой какой хорошей. Ты ее хватит, а она: Ну, визжать. Обой и весело. То будто по улице идешь, и чего ценный нашел кошелек с бляшками.